Глава четвертая. Как учится мозг взрослого. Знания могут быть приобретены только из опыта. Как можно узнать что-нибудь из простого рассказа об этом? Генри Дэвид Торо. Когда я перешел в пятый класс, моя мать осознала, что у нее есть дар поддерживать детей с трудностями в обучении. Для этой цели она решила дополнить свою степень по психологии дипломом преподавателя. Через несколько месяцев прилежного обучения она обрела гораздо более глубокое понимание вещей, которые давно уже знала интуитивно и по опыту, будучи директором развивающего детского сада, где учился и я. Одна из идей, которой она как-то поделилась со мной после долгого дня занятий, всегда меня поражала. Если ты не умеешь применять знания на практике, то у тебя нет их и в голове. Теперь, когда мы понимаем, как эволюционировал и учился наш мозг, подобное утверждение совершенно нас не удивляет. Однако оно запало мне в голову по двум причинам. Во-первых, только услышав его, я смог понять, почему мне было так трудно на уроках, вплоть до сегодняшнего дня. А во-вторых, и, возможно, это даже важнее, в тот момент я осознал, что некоторые способы обучения могут быть лучше других. В десятилетнем возрасте я впервые столкнулся с мыслью о том, что существуют разные условия обучения. Как оказалось, условия применения знаний на практике, или, другими словами, необходимость иметь их в своем жизненном опыте, есть единственное требование для обучения взрослых людей. Перенесемся на 15 лет вперед, в 2011 год. Тогда я только что завершил образовательный курс Льва и Анны. Мой мозг был потрясён открытием того, что просто меняя подход к обучению, я могу выучить буквально все, что угодно, легко и без труда. Весь следующий год, или около того, я был человеком-губкой. Я вознамерился впитывать все подряд, что мне не попадалось на глаза. От советов по здоровому образу жизни до более продвинутых техник запоминания и результатов исследования скорочтения и многого другого. Когда Анна, Лев и я начали создавать наш первый онлайн-курс, я продолжал поглощать не только советы и техники, но и знакомился с основами обучения как такового и хотел понять, как же человек учится на самом деле. Как вы догадываетесь, В этой области было проведено много исследований, и, если честно, мне не хочется утомлять вас изложением хотя бы их части. Хоть я и твердо верю, что человеку нужно понимать, как работает тот или иной предмет, чтобы пользоваться им с умом, существует так называемая минимальная эффективная доза. Вам не нужно знать точное значение передаточных отношений ручной коробки передач, чтобы умело обращаться с рычагом их переключения. В своих изысканиях я наткнулся на одного исследователя, чья работа особенно выделяется среди всех прочих. Это доктор Малкольм Ноулс. Получив образование в Гарварде и Чикагском университете, Ноулс начал свою карьеру в Национальной администрации по делам молодежи. А позднее стал директором отдела взрослого образования в бостонской ячейке YMCA, юношеская христианская организация. После Второй мировой войны Ноулс получил степень доктора философии, служа директором в Ассоциации образования взрослых. На протяжении следующих 14 лет он занимал должность доцента на кафедре обучения взрослых в Бостонском университете. Там он написал более 230 статей и 18 книг, и почти все из них посвящены предмету, который он окрестил «андрогогикой» то есть наукой об обучении взрослых. Короче говоря, Ноулс очень хорошо разбирался в том, как ими учатся взрослые. Работа этого доктора выделяется не потому, что он использовал новейшие данные нейронауки, и не потому, что он произвел революцию в системе образования. Он не делал ни того, ни другого. Что же такого выдающегося в работах Ноулса? Все дело в том, что он делал акцент на понимании нужд взрослого учащегося. Никто до него не уделял столько внимания мотивации, стоящей за обучением взрослого. Игнорировались даже объективные потребности людей, позволяющие реализовать процесс образования на практике. Так что же это за требование? Основы. Во-первых, Ноулс понимал, что взрослые обладают гораздо более богатым жизненным опытом, чем дети. У нас в голове не только имеется более объемное хранилище знаний, откуда мы можем черпать нужные данные, но мы уже пожили на свете, совершили ряд личных ошибок и одержали ряд побед. Поэтому взрослые приходят в образовательную среду с некоторыми прочно устоявшимися взглядами на то, как устроен мир. Для неподготовленного человека предыдущий опыт может быть как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, нам проще понять мир вокруг нас и, как вы поймете впоследствии, создать мощные связи между всеми нашими воспоминаниями. С другой стороны, вцепившись в свои устоявшиеся взгляды, мы становимся менее открытыми к новой информации, даже если она верна и правильна. Что из этого следует для нас? взрослых учащихся. Проще говоря, это означает, что мы должны активно пользоваться уже имеющимися знаниями и опытом при обучении. Мы должны сравнивать и противопоставлять то, что мы изучаем, связывая новое с уже известной нам информацией. Как это отличается от ранее уже виденного? В чем оно похоже на уже известное? Как могут уже имеющиеся у нас знания и предыдущий опыт поспособствовать нашему пониманию какой-то новой экзотической темы. Гораздо чаще мы подходим к изучению нового предмета так, как будто он нам совершенно чужд. А на самом деле цельный массив человеческих знаний всегда тем или иным образом сплавлен в единый конгломерат. Произведя у себя в голове только один этот сдвиг в сознании, вы почти сразу же обретете возможность учиться более эффективно. Особенно в комбинации с техниками запоминания, с которыми я вас вскоре познакомлю. Необходимость. Всем нам знаком древний как время вопрос, задаваемый всеми поколениями заскучавших студентов. Почему мне нужно учить это? Когда я вообще буду использовать это? Вы наверняка задавали его сами и слышали не один раз от других. Однако... Вы замечали также, что маленькие дети почти никогда не задают таких вопросов. Как понял Ноулз, что-то меняется в способе обучения по мере нашего взросления. К тому моменту, когда наш мозг достигает взрослости, мы становимся гораздо более разборчивыми. Мы более уже не желаем или не можем просто сидеть и тупо запоминать информацию только потому, что так сказал учитель. Неожиданно, с достижением пубертатного возраста, мы хотим знать почему, для чего и зачем все это нужно. Какое отношение это имеет к нашей жизни? И отвлеченного пространного философского ответа уже недостаточно. Вы когда-нибудь пытались сказать подростку про необходимость выполнить домашнее задание по алгебре, потому что это сделает его более разносторонне развитым человеком? Ответом, скорее всего, будет «нет». «Спасибо, этого мне не надо». По мере созревания наших мозгов, это самое «почему», искомое нами, становится более практичным и более функциональным. Мы не только хотим знать, почему эта информация ценна, мы хотим и понимать, как именно использовать ее в будущем и когда она поможет нам достичь наших целей. Еще раз скажу вам, что речь идет просто о сдвиге в сознании. Но такая перемена производит вполне заметные результаты. Просто обдумывая способы применения той или иной информации, вы повышаете свою способность фокусироваться на ней и запоминать ее. Позднее, когда вы освоите навыки предварительного ознакомительного чтения, мы будем использовать данный принцип чрезвычайно эффективно. Для удобства моих учеников, Я разработал рабочий лист, который поможет вам определиться со своими целями и ответить на все почему, когда вы будете слушать эту аудиокнигу. Чтобы скачать его и другие эксклюзивные дополнительные материалы, посетите сайт по ссылке в приложении к аудиокниге. Взрослые хотят знать, как они будут применять информацию, которую им надлежит выучить. К сожалению, даже такого понимания недостаточно для нашего весьма разборчивого мозга. Причем, вдобавок к знанию того, как мы будем использовать информацию, мы еще хотим быть уверенными, что это произойдет в ближайшем будущем. И снова повторюсь, попробуйте сказать дерзкому и упрямому подростку, что исторические факты пригодятся ему или ей в будущем, когда у них появятся дети. Удачи вам! Большинство взрослых не хотят учить ничего, если только у них нет на то срочной и острой потребности. Так было и в дни Малкалма Ноулза, а в нашу эру информационной перегрузки и постоянной занятости подобная позиция стала еще более актуальной. К счастью, большинство вещей, которые вы будете усваивать во взрослом возрасте, вам нужно будет знать прямо сейчас – для работы или другого практического применения. Но даже с учетом этого важно подумать о логических последствиях. Взрослые учатся лучше всего путем активной практики и участия в деле. Соответственно, этому разрабатывайте свой обучающий опыт. Ведь нет более лучшего способа убедить свой мозг, что та или иная вещь полезна прямо сейчас, кроме как немедленно начать использовать ее по назначению. Вот почему уроки игры на фортепьяно редко, когда начинаются со скучной музыкальной теории, а лучшие курсы по компьютерному программированию начинают именно с создания чего-нибудь полезного. Едва ли есть острая необходимость в еще одном бесполезном приложении типа «Привет, мир!» Hello World – программа, которая выводит на экран устройство фразу «Hello, world! Привет, мир!» Как правило, это пример в учебниках по программированию, и для многих студентов ее создание – первый опыт при изучении нового языка. Ориентация. Поскольку обучение взрослых гораздо более прагматично и практично, будет логично выстроить его для решения насущных проблем. Подростки склонны изучать все последовательно, составляя определенный и цельный массив данных у себя в голове. Однако у взрослых, как заметил Ноулс, лучше всего начинать с постановки проблемы и двигаться к ее решению. Если подумать, такой подход представляется совершенно осмысленным и логичным. Будучи зрелыми и разумными людьми, мы хотим знать, что изучаемое нами пригодится прямо сейчас. Как же лучше всего обеспечить подобное, кроме как предложить решать актуальные проблемы или задачи? так? Практическое применение вписывается в процесс обучения. Поэтому в процессе самообразования важно уделять больше внимания постановке проблем, чем их решению. Прибывая в сомнении, лучше всего смотреть на обучение через такую призму проблемы решений. Манипуляции с информацией и учет возможности ее реалистичного применения просто необходимы для эффективного обучения. На самом деле исследования показывают, что такой подход благоприятствует долговременному запоминанию материала и более подробному пониманию изучаемых предметов и навыков. В процессе самообразования важно уделять больше внимания постановке проблем, чем их решению. Самооценка Наряду с важностью прошлого опыта и возможности практического применения – Взрослые выдвигают еще одно требование. Нам нужно быть включенными в процесс. С вами когда-нибудь случалось такое? Вы садились на диван и пассивно просматривали видеоролик или обучающий курс на YouTube, чтобы тотчас же забыть узнанное по окончанию урока. Или читали книгу, где автор излагал вам все, что вы хотите узнать, но каким-то образом этого было недостаточно. Взрослые люди утверждает доктор Ноулз, обладают гораздо более устоявшейся идентичностью. «Помимо доверия к собственному прошлому опыту, мы склонны полагаться и на правильность своих суждений. Да почему бы и нет? В конце концов, мы ведь прожили на этой земле несколько десятилетий. Кто же может знать лучше, кроме нас самих? Поэтому, когда мы снова садимся за парту», Мы хотим принимать участие в планировании и оценке качества своего образования. Мы хотим принимать решения с учетом пережитых ранее ситуаций, сравнивать свой опыт с опытом других, выбирать свой маршрут для приключений и пачкать свои руки в грязи по ходу работы. Вот почему даже в наших структурированных онлайн-курсах мы предлагаем учащимся не один, а множество возможностей на их пути. Они могут самостоятельно заняться изучением дополнительных ресурсов по любой из предоставленных тем или ограничиться материалами требуемого курса. Они вольны двигаться в том темпе, который мы рекомендуем, или замедлиться, но мы будем поддерживать их в любом случае. Они могут поделиться своим опытом на форуме с другими учащимися и увидеть, какой путь выбрали их товарищи. Более того, Мы предлагаем пропускать какие-то лекции, если у них нет острой необходимости в конкретном приложении. Мы даем учащемуся чувство равного партнерства в нашем обучающем опыте. Мы уходим от иерархии экспертов и учащихся, а вместо этого заставляем их взять на себя ответственность за свое образование с самого первого дня. Мы знаем, что само возложение на учащихся такой ответственности оказывает огромное влияние на их удовольствие и достижение успеха. В следующий раз, когда вы застрянете в процессе негибкого обучения, проходя, например, обычный образовательный курс или во время высокоструктурированного корпоративного тренинга, сделайте шаг назад и подумайте: как можно изменить ситуацию, приспособить курс согласно своим потребностям, принимать решения и вернуть себе право собственности на свой опыт. Позднее, когда мы начнем обсуждать концепцию обучения грубой силой, вы откроете для себя много возможностей, позволяющих сделать нечто подобное. Мотивация. Наконец, Давайте поговорим о наиболее опасной теме, которая появляется, когда дело доходит до обучения – мотивации. Как мы уже упомянули ранее, взрослые редко, когда способны собраться просто потому, что кто-то велит им это сделать. И пока накануне стоит что-нибудь реальное, например, повышение по службе, получение научной степени, о которой мы мечтаем, или овладение новым навыком, чтобы не отставать от сверстников, мы действительно сможем научиться. Почему это так? Вдобавок к своей высокой избирательности и нацеленности на практичность, взрослые лучше реагируют на внутреннюю мотивацию. Внешней мотивации, например, от знакомого советующего вам сделать что-то, может быть достаточно для решения посмотреть новый фильм или сходить в новый ресторан. Но чужих убеждающих слов пыла и страсти, будет мало, чтобы заставить вас тратить свое драгоценное время и энергию на выучивание каких-то вещей. Короче, вы не можете ожидать, что учителя, работодатели или даже друзья надежно замотивируют вас освоить новый навык или чему-либо научиться. Порыв учиться должен исходить изнутри вашей души, а для этого нужно отталкиваться от принципов обучения, которые были перечислены раньше Если вы хотите выработать у себя мотивацию что-нибудь выучить, задайте себе несколько вопросов. Почему вы хотите научиться тому или другому действию? Как вы будете использовать данный навык или умение впоследствии? Почему ваша жизнь улучшится, как только вы обретете необходимое умение? Выполняйте это простое упражнение по концентрации до и во время наиболее сложных периодов обучения. Вы обнаружите, что это очень полезный способ мотивировать себя, даже если никакое количество кофе не помогает. Теперь, когда вы знаете шесть принципов Ноулза взрослого обучения, вспомните о том времени, когда вы изо всех сил пытались чему-нибудь научиться. Для меня это был первый курс университета, занятие по алгебре. В вашем случае, какие из известных принципов использовались эффективно? Вероятно, что не более одного. Помимо фактического использования прошлых знаний из других областей математики, могу поспорить, что ваш учитель по алгебре редко когда связывал изучение той или иной темы с вашим предыдущим опытом в реальном мире. Можно сказать, что у вас не было острой необходимости или практической цели в нахождении значений x или у. Слишком скучно для выработки внутренней мотивации. Я уверен, что у вас было много возможностей учиться, ориентируясь на проблемы. Вы делали это ночь за ночью. Но я догадываюсь, что никто не предлагал вам помочь составить план урока. Эта печальная, но истинная реальность образовательной среды наблюдается во всех школах сегодня. Что эффективно для нас, как для учащихся по отдельности, редко когда бывает таким же, если вообще работает, для группы в целом. В традиционной классной комнате даже наилучший учитель не сможет учесть все требования каждого студента. Представьте, сколько времени займет опрос всей группы и принятие во внимание личного предыдущего опыта каждого индивида, не говоря уже о том, как преподаватели планируют использовать эту информацию. Даже хуже того... Представьте тот хаос, который возникнет, если предоставить каждому право перекраивать учебный план под свои собственные уникальные нужды. Это просто не сработает. И хотите вы или нет, наша текущая образовательная система была разработана именно для массового производства хороших маленьких рабочих пчел. Все, что не невозможно увеличить в размерах, не работает. Но теперь у вас есть выбор потому что вы слушаете эту аудиокнигу. И когда вы знаете правила, вы можете создавать свои собственные условия для обучения. Вы можете учиться таким способом, как это удобно вашему мозгу. И все начинается с небольшой подготовки.